Полностью Клена так и не оправилась, хотя окрепла. Однако голова часто болела, а к вечеру начинала кружиться. Обережники разъехались, девушка осталась предоставленной самой себе. Полян отправился в отдаленную весть, откуда прислали вестницу. Фебр повел обоз до соседнего города. Орд приходил с поздно вечером, ел и замертво валился спать. Дни тянулись для Клёны однообразные и монотонные. Она немного округлилась, зажили синяки, и однажды вечером целитель, осматривая её, заключил. «Фебр вернётся, можно будет тебя к бате отправлять. Теперь доедешь». Из всего этого Клёна услышала только «Фебр вернётся», и сердце в груди обмерло. «А чего она не поняла?» Вспомнила только, как на вторую седмицу, когда все еще лежала в полубреду, то забываясь тяжелым сном, то вновь выныривая в явь, услышала беседу обережников. Ротоборец говорил, «Надо отправить к лесху сороку, сказать, что дом разорен, но девочка жива». «Нет у нас сорок лишних», — угрюмо отвечал Полян. «Нету. Нынче отправишь, а завтра тебя порвут, и надо будет твое просить. Что делать тогда?» «Дочь ведь». Мягко напоминал Фебр. «Вот потому, парень, мы тут и бессемейные все. Крев твой не дурак, понимать должен, девка жива. По осени отправим с надежным обозом, тогда пусть и возрадуется. А ныне нету сорок, послание ему сердечное отправлять. Ежели пойдет торговый поезд, какой через цитадель, передадим писульку с Аказией, а сороками раскидываться нечего». «Да понимаю все», — вздыхал вой. «Так ведь жалко мужика». Дойдет да известие, что разорены вестимцы. Жалко, но девчонка жива, рано или поздно увидится. Тем радостнее будет. А Клена про себя молилась. «Нет, нет, не отправляйте сороку, не говорите ему». Слезы душили, вставая у горла, но приходилось дышать ровно, чтобы не выдать себя. Девушка утыкалась головой в синик боролась с отчаянием и ничего так сильно не хотела, как навсегда остаться здесь». В Старграде. И вот Фебр возвращается. Она ждала его, волнуясь неизвестно чему. Он приехал под вечер. Клена сидела на крылечке подставив лицо заходящему солнцу, и слушала, как квохчут беспокойные куры, гуляющие по двору. В воздухе пахло осенью, сердце стискивало тоска, привычно к вечеру болела голова. Когда ворота заскрипели, девушка не раскрыла глаз. Нынче кордо зачастили с требами, поди опять пришли за настойкой или припарками какими. Однако стук копыт вырвал ее из задумчивого полузабытья, заставив разлепить веки и увидеть того, кого так ждала все эти дни — фебр. Ротоборец улыбнулся ей белыми губами. — Что, птаха? — Перышки греешь? — спросил он. И начал медленно заваливаться в седле. Клёна закричала так, что куры, чинно гуляющие по двору, порскнули в стороны. По счастью, возле конюшни оказался Слушка, расторопный крепкий парень. Он ринулся и таки успел подхватить воя у самой земли. Хлопнула дверь избы. Это выскочил орд. В три прыжка преодолел расстояние, склонился над белым, как молоко обережником, выругался и сказал «В избу понесли...» мужчина тащили бесчувственное тело, а Клена сжалась к перилам крыльца, закрывая ладонями рот. Фебр был словно мертвый, а на левом боку плотная ткань черной рубахи набрякла от крови. «Ты не ходи!» — бросил девушке запыхавшийся лекарь. «Напугаешься еще! Тут посиди!» Но она не послушалась. Зашла в дом, где на скамье орт при помощи все того же служки разрезал ножом кожаную верхницу ротоборца. «Ступай, воды из бани принеси!» — отредил парня лекарь. «Клена! Чего пришла?» «Я...» — она обмерла, глядя на распаханное острыми когтями ребра. Сглотнула. «Я помочь могу!» А сама уже мутило от вида разверстых ран, и горница покачивалась перед глазами. «Ляг, без тебя справлюсь, зеленая вся!» — отрывисто приказал целитель и полез в огромный ларь за чистыми холстинами. От дверей притопал служка с ведром воды. Клёна закрыла руками лицо. Видеть бесчувственное, израненное тело оказалось выше её сил. Она слышала плеск воды, треск разрываемых холстин и молилась, чтобы всё это не оказалось напрасным, чтобы он ожил, как в сказаниях оживают испившие живой воды. Только вот где взять воду ту Хриплый стон ворвался в лихорадочную молитву. «Очухался!» — зло спросил Орт. — Ты чего перевязался так паскудно, а? Не учили тебя, что ли, при накладывать? Или трав с собой не было? Совсем сдурел? С распаханной бочины верхом ехать? — Я все сделал, — сипло ответил фибр Воды дай. — Поленом тебе поперек хребта, а не воды, — продолжил свирепствовать целитель. — Почему перевязался так паскудно, спрашиваю, ум, где твой был? — Да хорошо, я перевязался. И претерпелся уж. Дня два как подрали. Рано рубцеваться начала. Я на телеге с обознами ехал. А тут нынче утром подумал, вроде и верхом можно. Не рассчитал. Не рассчитал. Вот и ехал бы на телеге. Чего тебе не имется-то? Да долго ж. Я обоз Дарятова вел. Там и распрощался. о Чего мне было оттуда? На телеге тащиться сутки, коли верхом за день добраться можно. Кто вас знает, чего тут стряслось, пока меня не было. Лекарь в ответ только плюнул. «Все через одно место. Лежи, зашью. Рысь, что ли, тебя этак? Рысь. Мелкая сволота, но когти острые. Еще смеркаться не начала даже. Мы как раз на стоянку устраивались. Я только-только круг чертить собирался. А это как вылетит». «Одна?» — удивился Орд. «Одна». Мужику на спину прыгнула и давай рвать. Еле отбил. Злая, как встрешник. Прибил хоть утекла? Дам я ей утечь. Прибил, конечно. Ты попить принесешь или нет? Пока целитель ходил за ковшиком с водой, Фебр оглянулся и увидел, наконец, клену. Бледную, с дорожками слез на щеках. О, птаха! А ты чего тут сидишь? Пугаешься? Она потупилась. Иди сюда, поманил он ее. Клену подошла. Сумму переметную принести сможешь? «Да. Тащи». Ротоборец жадно припал к ковшику с колодезной водой, которую подал орт. Переметные суммы оказались не такими уж и тяжелыми. Клена принесла их в избу, избегая смотреть в сторону мужчин. Целитель деловито сшивал одну из кровавых борозд. Фебр терпел, кусая губы. Возвращение клена немного отвлекло Воя. Глухим от боли голосом он попросил — дай ка Она подвинула ему с уму. Обережник, стараясь не шевелиться и не мешать лекарю, нащупал поклажу рукой, ослабил горловину и пошарил внутри. «Держи!» На протянутой ладони лежала красивая синяя лента. «А то, как мы тебя, батя, отдадим? Без ленты-то в косе!» Он подмигнул. Девушка залилась краской. «Благодарствуй!» «Не за что!» «Орд, больно!» Ты там чего, узоры, что ли, вышиваешь? — Лежи и помалкивай, — огрызнулся лекарь. — Седмицу теперь не меньше выхаживаться будешь, проклятущий. Фебр улыбнулся, закрывая глаза. А Клена сидела, прижимая груди синюю ленту, и вдруг с ужасом подумала о том, о чем никогда не думала прежде, что отчим ее вот так же должно быть бывал подран оборотнем. И так лечили его где-нибудь в сторожевой тройке, ругая и частя. И глаза так мутнели от муки, как у Фебра, и губы белели. И, наверное, хотелось пить... и от боли, и до рана было не докоснуться, а потом она, заживая, зудела под повязками. Отчего же пачерица раньше никогда о том не думала? Отчего всегда считала отчима живучим, как осот? И мать не понимала, почему каждый раз каменеет от тоски, провожая его, что ему сделается клятому? А вот узнала жизнь обережников такой, какой не чаяла, так сердце зашлось. Ведь примечала на теле отчима следы старых шрамов. Но не пугали они ее вовсе. Ну, есть и есть. Мало ему. А теперь поняла вдруг, что за каждым рубцом не только боль, но еще чья-то жизнь или смерть. Может, так же, как Фебр, Клесх выхаживал больную осиротевшую девку, привозил ей ленты, чтобы не ревела целыми днями, называл птахой в попытке отдать хотя бы крупицу душевного тепла. Почему же клёна видела в нем только камень и холод? Не обижал ведь сроду. Слова дурного не говорил, не то что руку поднять, а мать любил. Пачерица теперь понимала, что любил. а чего то вспомнилось, как однажды отчим менял рубаху, а мама увидела на его руках розовые следы едва затянувшихся ран. Клесх перехватил ее взгляд, поспешно натянул одежу и сказал, «Зажил уж, чего ты?» Но она все одно уткнулась носом ему в плечо и заплакала. Клена тогда в взять не могла, чего убивается. Правда ведь зажила? Вон здоровый, не вдруг свалишь. И от того, как отчим целовал жену в макушку, пачерица стала так горько, что она вышла не в силах видеть его нежность. А теперь стала себе противно Зачем дурила курица глупая? Что показать хотела? Что не нужен он? что грошь цена и ему и заботе его а сама только оберегом им вздетом и спаслась и теперь поедет в цитадель искать защиты будто ничего дурного не было но ежели к лес памятлив на давнее зло окажется ежели со двора попросят зачем ему в крепости занущивая вредная девка которая с роду его не ставила ни во что жену с сыном не вернешь а пачерится на кой глаза мозолить и как ей быть Ведь не скажешь, что он остался единственный родной человек на всем свете. Не скажешь, что поняла, как не права была. То есть можно сказать, да только цена словам тем будет полушка. Этак всякий запоет в нужде-то. Прежде нос воротила, а как прижала на шее, повисла. Клена свернулась калачиком на лавке, и по лицу вновь потекли медленные тяжелые слезы. Выгонит ее клесх. Вон обережники все бобылями ходят. Нечто захочет, он позориться Развернет от порога, да отправит, куда глаза глядят. И прав будет. Эй, ты что? Фебр, туго-натуго -туго перевязанный, подсел к девушке, стараясь беречь растерзанный бок. Чего опять плачешь? Испугалась. Кого? Не понял он. Она кивнула на его повязки и покраснела. Куропатка глупая. Что-то сказки на палатах слушаешь про отважных девок да парней и, кажется, сама ничуть не уступишь им, коли придется, и боль стерпишь, и храбрость явишь. Ну, так-то в сказках, а в жизни вон, как все обернулось. Плоть увидела стерзанную чуть без чувств не упала и мутит до сих пор. Нашла чего пугаться. На! Он протянул ей рушник вытереть лицо. Не плачь. Послезавтра обоз до цитадели отправится. «Поедешь к бате!» От этих его слов она едва не разрыдалась еще горше.